Часть 2. Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, еще у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы-рыцарей. Ну, кем, скажем, был Санчо Панса у Дон Кихот? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. а то мы прочли бы там, как альмавирский герцог во время осады Толеда с голода съел без соли своего денщика. Об этом герцог сам пишет в своих воспоминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным, и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослятиной. В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между прочим, наставление денщикам. В старину... Денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым, словом, идеалом человека. Наша эпоха многое изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врет, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это льстивый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину. Среди нового поколения денщиков уже не найдется самоотверженных существ, вроде благородного Фернандо, денщика-альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что в борьбе за свой авторитет, в борьбе не на жизнь, а на смерть со своими денщиками, начальники прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходит до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Тогда капитан был оправдан, потому что проделал этот эксперимент всего лишь во второй раз. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик — вещь, часто только чучело для оплюх. Раб — прислуга с неограниченным числом обязанностей. Неудивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и льстивым. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг мальчишек в ресторанах в старое время. У них чувство порядочности развивали под затыльниками и колотушками. Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить, от него зависит отпуск, он может походательствовать, чтобы при рапорте все шло хорошо. во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу. В девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награжден малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки, и его начальник э -э -э, во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить. Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, тот начальник выразился так. В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнем наступающего противника. А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад. жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами и носила гимнастерку, сшитую лично ей по мерке. Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумвирату присоединялся обыкновенный старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах. Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всем. Если денщик говорил в два часа тридцать пять минут улепить днем», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля. Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню. «Я люблю грудинку», — говорил он повару, — «а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки. Знаешь ведь, что я селезенку не жру». Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного, чтобы его командир был ранен, и он вместе с ним попал бы в тыл как можно подальше. своими секретами он увеличивал панику кажется уже собирают телефон сообщал он конфиденциально по отделениям и был счастлив если мог потом сказать уже собрали никто не отступал с таким удовольствием как он в эти минуты он забывал что над его головой свистят снаряды и шрапнель не чувствуя усталости он пробирался с багажом к штабу где стояла босс Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество. Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег, как зеницу ока. Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубна до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил еще пять различных ручных чемоданов, да два одеяла и подушку, не считая узла, которые он нес на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки. Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. я до сих пор никак не могу понять как смог он все это унести тащить несколько сот километров на себе потом доехать с этим до самого ташкента зорко охранять каждую вещь и умереть на своих чемоданах от цепного тифа в лагере для военнопленных в настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах они где штурмовали соколь дубно ниш Пиаву. Каждый из них — Наполеон. Вот я и говорю нашему полковнику, пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать. В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата связывали. Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ.